Глава 14 «Надеюсь, с ребятами все в порядке. Нужно выбираться отсюда, лишь бы понять, куда. Конрад говорил, что где-то под Парижем есть лагерь. Правда, он перестал выходить на связь. Да и тот всего лишь форпост, а мне нужна фактория». «Вы заслужили право задать один вопрос. У вас есть три попытки». Сопряжение прямо настойчиво дергает меня за штанину. Что такого можно спросить? Каковы условия для улучшения фактории до следующей ступени? Не надеюсь на успех, но неожиданно получаю ответ. Чтобы улучшить факторию до мануфактуры, вам нужно, чтобы два прилегающих друг к другу сектора были взяты под полный контроль допускается союз с форпостами и факториями прилегающего сектора и увеличить популяцию фактории до 240 претендентов. «Мануфактура, значит. Придется по возвращении заняться делом. Нужно взять под контроль соседний сектор, а самое главное – увеличить нашу популяцию». Пока я размышляю о всяком разном, на земле подле меня материализуется оружие и жетон со способностью. А вот и награда за задание консорциума. Перед глазами возникает уведомление о входящем звонке от Аргатри. «Егерь! Друг мой!» – в ушах раздается радостный голос брокера. «Как же я рад, что не ошибся тогда!» О, -о, О, проницательный оргатри, сразу разглядел, что имеет дело с новой восходящей звездой сопряжения. Вот увидишь, твое имя еще будет звучать наравне с Крелликом, зверобоем. Продолжает заливаться соловьем пришелец. Если бы лесть была сладкой. Меня бы уже затопило клубничным вареньем. Ты не подвел нас, и мое руководство с благодарностью передает тебе законную награду. Используй ее и помяни добрым словом старика Аргатри. Что касается твоего несомненно сияющего будущего... Брокер делает драматическую паузу. «У нас всегда найдется новая работка для такого умелого бойца. А потом можно будет задуматься и о том, чтобы ты стал частью нашего могущественного и уважаемого клана. Впрочем, не будем забегать вперед». От души тебя поздравляю, егерь! И при следующей встрече с меня бутылка лучшего фендерийского альциона! Дерзай, мой юный друг! Связь обрывается. Мне так и не удается вставить ни одного слова в этот поток банальных комплиментов. Хотя я и не рвусь. «Что за задание ты только что выполнил?» Внезапно спрашивает подошедшая Арианнель. Хочется отшутиться, но в голове всплывают условия нашего соглашения. Она будет задавать вопросы, на которые должна получить ответы. От консорциума. «Что именно хотела от тебя эта свора бесчестных торгашей?» Вскидывает бровь Нова. «Чтобы я ликвидировал Вальтору Архардс». «То есть Стрелок Гелиада работает наемным убийцей?» «Я правильно поняла?» С Морозом в голосе уточняет Гаргона. «Неправильно. Во-первых, Вальтора уже однажды атаковала нашу Факторию, в результате чего мы потеряли 23 человека». Во-вторых, эта тупица просрала собственное тело монстру, решившему поглотить Аркану из всплеска. В-третьих, если бы я не остановил эту тварь, всплеск уничтожил бы весь город, а в нем до сих пор полно выживших. Я не мог этого допустить. Так что награда от консорциума — это всего лишь приятный бонус за то, что я сделал бы и даром. В моем голосе звенит сталь. Арианнель долгое время изучающе смотрит на меня, хмыкает и произносит. «И что именно ты намерен предпринять насчет ее мамаши? Старушка Галадра не из тех, кто любит подставлять вторую щеку. Партнер...» «Ты нажил себе смертельных врагов, которые не остановятся, пока не уничтожат всех и все, что тебе дорого!» «Насколько мне известно, дом Архардс представляет из себя клан рабовладельцев, аморальных ушлепков и патологических садистов. Так что, отвечая на твой вопрос, при встрече я всажу пулю в башку Галадры, И всех, кого она пошлет по мою душу. Какой задеристый малый, с усмешкой фыркает Нова. Пупок не развяжется? Нет, у меня там гайка закручена. Гайка? С весельем переспрашивает она. А если ее выкрутить? Тогда у меня отвалится жопа. Абсолютно серьезно отвечаю я. Запрокинув голову, Арианель хрипло гогочет И отрезанные пальцы подрагивают в такт ее движением «Ты долго еще собрался здесь рассиживаться?» Отсмеявшись, спрашивает она «Я бы хотела убраться из этой мрачной дыры!» «Да, босс!» Вклинивается в наш разговор к отдаче «Здесь, конечно, атмосферненько, но давайте уже свалим» Или хотя бы найдем приличную драку? Страсть! Как хочется размяться! Ладно, ладно. Дайте мне еще десять минут. Первым делом подтягиваю к себе новенькое оружие. Длинная тяжеловесная бандура, выкрашенная в цвет на стыке серого и синего. Очередной рельсотрон, судя по форме ствола. Прототип гриндокской винтовки. Модель. Изгой. Калибр. 15,1 на 131 мм. Вид боепитания. Магазин на 5 патронов. Ствол. 1165 мм. Масса. 10,2 кг. Эффективная дальность. 3,2. 0,3 километра. Скорострельность ограничена только физическими данными. Потенциально 82 выстрела в минуту. Аксессуары. Оптический прицел. Тактический фонарь. Лазерный целеуказатель. Дальномер. Камера. Многофункциональный дисплей. Применимые патроны. Ступени F, E, D, C. «Б. Аспект проникновения». Стоимость 259 116 единиц арканы. Ступень «Б. Аспект проникновения». Наделяет боеприпасы в магазине оружия улучшенными проникающими свойствами, что помогает им пробивать даже бронированные преграды. «Дружки аргатри не поскупились!» И моя награда нафарширована почище, чем индейка на день благодарения. Почти все возможные аксессуары и даже парочка диковинных. Очередная камера, чтобы радовать любителей свеженького снафа. А также какой-то дисплей на шарнире. В обычном положении он прижат к корпусу, но может быть откинут влево, прямо как у тех старых видеокамер. «Нахрена только нужен? ТикТоки смотреть, пока мочишь квазов!» Умело отщелкиваю магазин, будто всю жизнь обращался с этим оружием. «Спасибо мастерству стрелка!» Из магазина же достаю единственный патрон, идущий в комплекте с изгоем. Огромный и тяжелый, зараза! Лишь чуть меньше моей ладони в длину, если мерить от запястья до кончика пальцев. «Консорциум всегда платил очень щедро», — замечает Гаргона. «Возможно, именно поэтому у них столько слуг». «Не твоя, вот ты и бесишься!» Нежно поглаживая винтовку, парирую я. Нова вздыхает, закатив глаза. «Отличная пушка, босс!» — голосит Кадачи не в мой наушник, а из какого-то динамика. «Вон какая огромная!» «Единственное...» Лукавый голос бота затихает. «Что единственное?» «Ты что-то компенсируешь?» Арианель посмеивается, слушая наши препирательства. «Сдам на металлолом!» Отрезаю я. «Никому я не нужен!» Вздыхает Кадачи. Уйду в изгнание. Буду жить, питаясь отбросами где-нибудь на помойке. Гонимой жестокой судьбой Стану скитальцем, обреченным на забвение. И... Слышь, Гамлет, одергиваю его я. Не нагнетай. Босс оценил мой незаурядный артистический талант. Испустив тяжелый вздох,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 Напрягаю мозги, чего не делал уже довольно давно. Если принять мощность первого выстрела за 100%, то усиление каждого последующего на 35% в оружии с шестью патронами, как мои револьверы, должно дать показатель в размере 448% для финальной пули. А это чертовски недурно. Жаль, конечно, что не сработает на новенькую винтовку из-за магазина или тем более на автомат. В принципе, понятно. Там вообще барабан на 35 штук. Последняя игла вылетала бы усиленная в миллионы раз. Прячу тон в хранилище и обращаюсь к боту. Кадачи, подсобика? Да, босс! Он ложится на земь. Кое-как забираюсь на спину этой металлической крокозябры, разместившись позади его лопаток, и держась за два выступающих вверх узла в форме цилиндров. Ноги мои уже успели отрасти до колен, а жжение в правой глазнице символизирует, что и там процесс идет на всю катушку. «Наконец-то!» — сухо комментирует Гаргона и вызывает свой транспорт. У меня маленько отвисает челюсть. Нет, задним числом-то должно быть очевидно, на чем будет передвигаться стрелок Гелиада, тем более настолько зацикленный на прошлом. И все же... На площадке, покрытой снегом, возникает и сразу же бьет копытом огромный металлический конь. Крепкие бронепластины, покрытые черным матовым напылением. Хвост, состоящий из струн, словно объят огнем. Из лопаток возле шеи вырастают рукоятки управления, как на мотоцикле, а из башки торчит длинный, слегка загнутый кверху рог. Ну, чтоб сподручнее было выпустить кишки бестолочи, которая захочет угнать эту коняшку. «Неплохо!» — откашлившись, скупо констатирую я. «Босс, не завидуй!» — громко произносит Кадачи. «Зато этот ржавый конек-горбунок не может выступать в роли такого же прекрасного компаньона, как я!» «Где бы у тебя настройки наглости поменять?» С прищуром задаю вопрос. «Нет таких настроек! Нет!» «Ну ничего, как вернемся домой, я в тебе еще покопаюсь и научу родину любить!» «Залезешь в меня руками? Так сразу? Но мы же только познакомились! Я готов!» Кадачи, блядь!» Мой голос срывается на рык. Горгона вновь начинает ржать. Ведь ее часами ранее. Все! устало уточняет Гидеон. Ага! Вытирая под со лба, отвечает Накомис. Гребаный нахлебник подтвердил исполнение договора. Еще бы он не подтвердил, сплевывает пиромант. Адские колокола! Да мы полдня корячились! Терпение, замечает Тай, будь скалой посреди бурных вод и ничто не сможет тебя поколебать». А Миш лишь отмахивается. Он ожидал чего угодно от фактории в Ирландии, кроме того, что их заставят выискивать хитроумных тварей, которые повадились таскать скот у местных жителей. Те тоже догадались приручить инопланетный вид, пригодный для разведения. Местный лидер общины, старик по имени Шон, отказывался позволить им телепортироваться внутрь фактории. Зато он сразу предложил чужакам помочь с одной работкой в обмен на доступ. Нако и согласилась со словами «Да что там может быть сложного?». В результате они часами морозили задницы, лазая по пещерам и туманным холмам в поисках скрытных хищников. «Переночуем здесь или сразу прыгнем?» — спрашивает Мэт. «До заката еще полно времени», — отмечает Ребекка. «Верно», — соглашается Накомис, — «не хочу задерживаться у этого барыги, а то за койку, небось, еще потребует пару нов ему приволочь». «Жлобский старикан!» «Куда там дальше?» — уточняет пиромант. «Ньюфаундленд», — отвечает Девора. «Фактория называется Маривен. «Как зовут их лидера?» — вздыхает и «Не знаю», — отвечает Савант. «Такой информации у меня нет». «Ладно, тогда проще всего попробовать прыгнуть. Будет заблокировано, а потом тот человек нам сам напишет. Вот и договоримся». Тай пожимает плечами, выбирает в интерфейсе точку и произносит для телепортариума. «Подтверждаю». Его фигура растворяется в воздухе. Мэт обменивается удивленными взглядами с оставшимися. «Заблокировано, значит, с сарказмом переспрашивает пиромант. Погнали! бросает Индианка. Ребекка сжимает ладошку сестры и успокаивающе кивает. Сектор номер 79. Фактория Маривьен. Стоимость телепортации. Двадцать тысяч единиц арканы. Комиссия фактории. Ноль единиц арканы. Подтвердите. Амиш соглашается на списание средств, подивившись отсутствию наценки, и в один миг оказывается в винном месте. Снаружи доносится многоголосый шум. Подрагивает земля. Выйдя на улицу, Гидеон обводит окружающее пространство охреневшим взглядом, И не сдерживается. «Да какого?»